Этот город. Этот город тебя покинет быстрее, чем ты его. Он устал от тебя. До сломанных крыш устал. Ты один бесконечный в душу его плевок. Позвоночная грыжа Обуховского моста. Я найду тебя в новом городе и рвану, как ни в чем не бывало. Здравствуй, чего не спишь? А потом вид на жительство ты обретешь в страну где я буду легко улыбаться тебе, Софиш. А потом ты сменишь галактику, как носки, но гранитное сердце не загрызет тоска. Через хохот Творца, сапфировые пески, мириады звезд я снова пойду искать. Этот город меня не бросит на ужин псам, электричкам, бродячей лирике и толпе. Он поднимет меня к заштопанным небесам, чтобы я упала дождями в лицо тебе.